Глава 10. Я набираю воздуха в грудь, точнее, заглатываю пыль в легкие, и пару секунд держу дыхание, чтобы паника поутихла, и сердце снизило темп до жизнеспособного. А ты еще не веришь в совпадение. Выжимаю себя вместе с выдохом. Странно. Бархатов щурится как детектив. Где вы познакомились? Он же москвич. Пофиг уже. Иду на прополую. «В интернете». Совершаю кривую попытку посмотреть ему в лицо, но тут же тушуюсь и опускаю глаза. А неделю назад он с другой девчонкой целовался. Бархатов так скалится, будто раскусил меня. Черта с два. А мы неделю назад и не встречались. Адреналин мне помогает храбриться. Я выпрямляю плечи и вскидываю подбородок. Мы весь год просто общались, и я поняла, что он тот самый, кто мне нужен. Решила за ним приехать сюда. И вуаля, теперь мы пара. Походу, на рандовую кофейню мне все-таки придется явиться. Хм. Бархатов поправляет бейсболку и отворачивается в сторону двери, которая уже плотно вошла в проем, и щели не осталось. Какая-то отчаянная. Клаустрофобией я никогда не страдала. Но сейчас меня охватывает жесткий нервяк. Я вся наэлектризованная стою, крепко сжимая рукоять руля. «Ради настоящей любви я на многое готова». «Сама не понимаю, зачем это говорю. Просто хочу на чем-то закончить и двигаюсь к выходу. Здесь душно и грязно». Бархатов остается в кладовой, а я с тяжелым сердцем иду в комнату. Надеюсь, там хотя бы не будет Кати. Но, естественно, мне не может так повести. «Привет, Лера. Как первый день? Вас уже напугали строгой дисциплиной?» «Она всегда светится?» Да. И у меня уже засечка. Катя хихикает и махает рукой. В другую у нее кружка с торчащей ниткой от чайного пакетика. Немного жидкости расплескивается на пол, но она не обращает внимания и явно не будет это вытирать. А глядя в комнату и особенно Катин уголок, понимая, что не так меня мама готовила к жизни в общаге, она меня заставляла убирать за собой, все мыть тщательно, быть тихой и уважать чужое пространство. Тут такая стратегия проигрышна. Ничего, тут у всех засечки. Отсмеявшись, добавляет Катя. А сколько надо, чтобы отчислили? Твоих знакомых отчисляли за опоздание? Внезапно разговор становится мне интересен. Ну вот соседку мою предыдущую. Катя кивает на мою кровать, и мне жутко. Может, койка проклята? Жаба меня еще и на проклятую койку подселила. Пять засечек за семестр хватило. Она постоянно опаздывала. Я удивлялась, как вообще до третьего курса дожила. Это из-за работы. Возвращалась поздно и не высыпалась. Катя вздыхает с сожалением и глядит на мою койку с тоской. Ей только фотографию соседки в рамочке не хватает повесить. Может, посоветовать мозаику собрать, как у Славы с бульдогом. Ладно, у меня с опозданием проблем не было. Не самое страшное, что мне здесь грозит. Я слышала тут. Я вожу указательным пальцем по кругу, словно колдую. «У нас в общаге вечеринки постоянно проходят, правда?» Катя снова озаряется счастливой улыбкой, несмотря на чай, который пьет. «Господи, сколько же у нее поводов для радости!» «Блаженная!» Она ставит кружку на стол и скорее сглатывает, чтобы ответить. «Да, Славик устраивает. Он же диджей?» В холле на первом этаже. Вся общага туда сгребается потусить. И необщажные приходят тоже. С универа. «А как знакомого пропустить?» «Ой, это тот еще гемор», — Катя водит глазами по кругу. «Жаба тут порядки такие навела, на каждый чих нужна справка». «Неудивительно. Надо прошение ей подать, указать ФИО, паспортные данные и причину визита. Причем за день, типа, по факту не прокатит. Гости просто не пропустят. Но мы специально зовем необщажных, чтобы она сама же в свою бюрократию вязла». Катя смеется от души. За день до вечеринки ей прилетают десятки прошений. Она их разгребает в сутки. Сама наворотила. Но отказать она нам не может. Как минимум все прошения она обязана рассмотреть и выдать письменный ответ. Блин, что за общество. В универе концлагерь. Здесь колония строгого режима. Где студенческая свобода, о которой мне рассказывал папа. Жабы поэтому Славика и не любит, Он с ней постоянно воюет. Катина хихиканье начинает меня бесить. «Но он упертый. Это уже стало делом принципа?» — говорит. Она опять хватает чая и булькает громко. А я понимаю, что до сих пор стою посреди комнаты, даже не разделась, и рюкзак не скинула с плеч. Он все лето один на этаже жил. Все же разъехались по домам. Так жаба от скуки каждый день ему мозг выносила. Обычно она хотя бы свой равномерно распределяет. Кажется, Катя забавляет все, даже страдания других людей. Или страдания особенно. Она как маленький ребенок, смотрящий, на ну, погоди, искренне смеется, когда кому-то больно. Зато теперь понятно, почему семью и слава ее не познакомил. Она просто уехала на все лето. А вы давно встречаетесь? Не знаю, почему я решила, что сейчас лучший момент для такого вопроса. Пока снимаю платье, через верх лицо скрыто, удобно. «Через пару месяцев будет год. Хочу ему сюрприз приготовить. Я скидываю одежду на кровать резче, чем хотела». «Какой?» «Наглею, но мне правда любопытно. До нашей годовщины мы с ним вот не довстречались. Я сейчас учу танец живота». Она закусывает указательный палец. Вся первая фаланга пропадает между пухлыми губами. «Уже три месяца. Станцую для него в нашу ночь». Катя подскакивает и двигает бедрами вслед за плавными руками. Веселик точно не хватает для эффектности. Она грациозная. Кажется, не только восточными танцами занимается. Я невольно гляжу на себя. Палка. Что внешне, что внутренне. Никакой гибкости. Хороший сюрприз. Уверена, ему понравится. На внутренней я потихоньку смиряюсь со своим поражением. А на каком-то факультете... Я приглядываюсь к танцующей в Кати. Она трясет бедрами прямо как Шакира. Юридическом. Опа, она! Вот это поворот. Надо запомнить ее Фиу, чтобы никогда потом к ней не обращаться. Все почему-то удивляются, опять хихикает. Интересно, почему? Я даже не скрываю сарказм в голосе, но Кати не разбирает. Блаженным можно. Она дальше танцует, а я переодеваюсь в пижаму. Мама мне специально купила целых три комплекта для общаги из рубашки и штанов. Фасон один, расцветки разные. Сегодня у меня настроение Каалы, Хочу лежать и ничего не делать. Кстати, сегодня же посвящение новичков этажа в наше общажное сообщество. Катя подбегает к моей кровати, все еще пританцовывая. Ты обязана посвятиться, это будет весело. Что еще за посвящение? Мне сразу вспоминаются ужасные издевательства в английских студенческих братствах, которые я видела в молодежных комедиях. Пить из чего-нибудь ботинка или жевать червей я точно не соглашусь. Это традиция нашего этажа. Для новеньких мы организуем вечеринку. Все скидываются на пиццу и собираются на кухне. Пока звучит неплохо. «Славик придумал вам испытание!» А это уже настораживает. Упершись затылком в стену, я кашусь на соседку. Она все никак не остановится. Шаг влево, три вправо, потом обратно. Руки ходят волнами. Волосы, как в рекламе. Крутятся за ней блестящим веером. Несложное, не бойся. В прошлом году нас тоже посвящали. И какие вам дали задания? Мы должны были явить миру свой талант. Поэтому я танцевала под славенную музыку. А Мила показывала акробатические трюки. Настрою новеньких было. Вас двое в этом году. Хм, талант. «Я могу еды из пенопласта наделать. Издалека не отличишь от настоящей». Катя смеется. «Серьезно? Ты поделками увлекаешься?» «Поделки. Как звучит?» «Но я соглашаюсь. В принципе, недалеко от истины. Мы с Катей обсуждаем наше хобби. И это, на удивление, не скучно. Я невольно загораюсь ее воодушевлением и даже жду вечера, когда начнется вечеринка и само посвящение. А что?» Неплохой повод со всеми познакомиться. Найти новых друзей, помимо этой сладкой парочки. А то я тут точно на стены выть начну.